Глава 11. Занавески в кабинете сэра Мервиля были задёрнуты, свет приглушён, температура чуть выше, чем обычно. В остальном всё выглядело точно так же, как и в прошлые разы. Одна из картин исчезла со стены, и на её месте висело белое полотно, исчерченное смелыми вертикальными линиями. Выглядело оно достаточно безобидно. Я ожидал найти здесь какие-то сложные приспособления, мигающие фонари, маятники, метрономы, но ничего подобного не было. Сомервиль сидел в углу, закрыв глаза, откинув голову на спинку кресла и слушал Моцарта. Когда я подошёл к нему, он спросил, не мешает ли мне музыка, и затем, не дожидаясь ответа, потянулся к проигрывателю и приглушил звук. Он был настроен на дружеский лад, даже более, чем на дружеский. Болтал со мной обо всякой всячине, что не могло не насторожить меня. Я заметил, что он избегает каких-бы-то не было упоминаний о гипнозе, и эти сознательные усилия создать обстановку непринуждённости заставили меня занервничать. Через несколько минут он пробормотал какое-то извинение и вышел из комнаты. Забавно, что у меня возникло ощущение, что меня бросили. Я слышал, что он с кем-то беседует в холле, шепчется понизив голос, как заговорщик. Но тут же он вернулся в сопровождении ассистентки. Мисс Тобин намеревается присутствовать на сеансе, если вы ничего не имеете против. Я всегда предпочитаю, чтобы на сеансе присутствовал кто-нибудь третий, незаинтересованная сторона. Да, кстати, это рекомендованная процедура, но только в том случае, если у вас нет против неё сильного предубеждения. Ладно. После некоторых колебаний пробормотал я, встревоженный мыслью о том, что под гипнозом могу упомянуть интимную роль, которую ассистентка Сомервиля играла в моих грёзах. Я поглядел на девицу. Она покорно сидела, закинув ногу на ногу, сложив изящные руки на коленях и дожидалась инструкции, которые должны были последовать в зависимости от моего решения. Наши глаза встретились, и она улыбнулась мне. достаточно вызывающе, как будто провоцируя на отказ от её участия в сеансе. Должен разъяснить вам, что Амистобин также готовится стать гипнотерапевтом, разумеется, вы вправе рассчитывать на её скромность. Да нет. Просто я не думал, что будет кто-нибудь ещё, весьма вяло возразил я. Вспомнитесь, о чём я говорил вам вчера. Под гипнозом не может произойти ничего такого, что было бы для вас нежелательно. Если бы мне даже вздумалось заставить вас сделать что-нибудь против вашей воли, это только привело бы к моментальному выходу из гипнотического состояния. Всё держится на вашем внутреннем согласии. Ну что ж, вздохнул я. Не имею возражений. Да и какое это имеет значение? Всё равно он мог бы потом предоставить её распоряжение, результаты сеанса. То касается меня, то я готов, произнёс я с некой даже удлию. Всё началось с серии чёрных полос на белом фоне. В рамке это выглядело бы как одна из картин, висящих на противоположной стене. Я хотел было спросить у Самервиля, много ль он выложил за такую штуковину, но да потом решил, что шутки сейчас не к месту. Мне было велено встать лицом к экрану так, чтобы моя переносица находилась на одной линии с его геометрическим центром. Мне объяснили, что если я сделаю шаг вперёд или назад, пусть и самый малый, на экране будет отражён уровень позиционного отклонения. Я заподозрил, что это чистый розыгрыш, но Саммервиль вроде бы держался весьма серьёзно. Я стоял в нескольких дюймах от стены по стойке смирно. Голова была при этом чуть откинута назад. Закройте глаза. Эти слова прозвучали как приказ. Начинайте дышать глубоко. Вдох и выдох, вдох и выдох. Хорошо. Теперь внимательно слушайте то, что я вам сейчас скажу. Это всего лишь тест на вашу способность расслабиться. Он начал говорить тише. И не стольнастойчего, делай между предложениями долгие паузы. Представьте себе. Я хочу, чтобы вы представили себе, будто вы стоите на вершине башни, высоко-высоко, вы улавливаете. Думаю, да. Я почувствовал, как его руки легли мне на плечи. Нет никакой опасности. Нет никакой причины беспокоиться. Вы не упадёте. Я стою возле Спинои. Сейчас я уберу руки, и вы почувствуете, что вас скочнёт назад. Ну, вот. Я хочу, чтобы вы успокоились, совершенно расслабились, расслабились полностью, успокоились. Минуту другую спустя, с Омер Вильмертем молчал, я почувствовал, что меня начало покачивать. Ну вот. В его голосе послышались нотки удовлетворения. Вы начинаете расслабляться. На экране 3, а вот уже 4 дюйма, это хорошо. Вы чувствуете себя очень расслабившимся. Вы слегка покачиваетесь. Вы очень расслаблены. Вас чуть покачивает. Вопреки всем моим попыткам главным образом непроизвольным держаться прямо, я почувствовал, что клонюсь всё сильнее и сильнее. Клонюсь назад. Выклонитесь назад. Теперь его голос вновь зазвучал твёрже. Назад. Выклонитесь назад. Выклонитесь теперь назад. Я потерял равновесие и переставил ногу назад, чтобы не упасть, но мне не о чем было беспокоиться. Сомервиль держал меня за плечи. Боясь за то, чтобы не упасть, я уловил на мгновение лёгкий запах миндаля. Хорошо, Мартин. Прекрасно вы это проделали. А сейчас можете сесть. Я вернулся в кресло, чувствуя почему-то сильнейшее удовлетворение. Как будто мне удалось совершить нечто куда более сложное, нежели не свалиться с ног. Я поглядел туда, где сидела девица. Она углубилась в какую-то книгу и явно не обращала внимания ни малейшего внимания на то, что происходило в кабинете. Тот суст видео интереса, к происходящему, успокаивала и вместе с тем озадачивала и обежала. Сомервиль сел напротив меня. Перед самым началом гипнотического сеанса нам предстоял ещё один тест. Он попросил меня сцепить пальцы обеих рук и сконцентрироваться на этом. Сцепите как можно прочнее, и сильнее. Мне хочется, чтобы вы ощутили, сказал он низким и сочным голосом. что все ваши пальцы соединились, срослись воедино, сплавились в единое целое. Пожалуйста, сосредоточьтесь на этом. Не отвлекайтесь ни на мгновение от ваших рук, ни мыслью, ни взглядом. По мере концентрации вы почувствуете, что зазор между пальцами становится всё меньше и меньше. Ваши пальцы соединяются всё прочнее и прочнее. А пока всё это происходит, тело ваше становится все более расслабленным, спокойным, расслабленным. Сейчас я попрошу вас разъединить руки. Сейчас попрошу, но ещё не попросил. Вам будет довольно трудно сделать это. Но потом я скажу свобода, и в то же мгновение ваши пальцы расслабится, а вы почувствуете себя свободно и легко. А пока держите их вместе, сильнее, сильнее, они врастают друг в друга, а сейчас разъединяйте. Я попытался разжать руки, попытался, как только мог, но это мне не удалось. Я ещё помню, подумал: "Что за ерунда?" Но пальцы оставались как будто склеенными. Свобода, произнёс Сомервиль. И пальцы отпрянули друг от друга, как случайно столкнувшиеся на улице старинные враги. Ничего себе. Я рассмеялся главным образом от удивления, но испытывал я и некоторое смущение, как будто стал жертвой неожиданной шутки. Вы вели себя совершенно естественно, и вам ни о чём не надо беспокоиться. Всё это время вы бодрствовали, вы осознавали всё, что делали, и всё-таки проявили способность расслабиться, всё дело в расслаблении, Мартин, в нём вся загвоздка. Но я по-прежнему относился к происходящему с определённым недоверием. В гипнотической технике Салмервиля не было ничего таинственного, не ни пронизывающих взглядов, не эзотерических пассов. Он работал голосом, подгадывая так, чтобы каждая фраза приходилось на мой вдох или выдох. Это было трудно. Это было несканоящо, но ни в коем случае не невыносимо. Звук был хорошо оттемперирован, даже сейчас он стоит у меня в ушах, исполненный благородства и, и нежности голос каждым слогом. Не говоря уже о слове, обещающем осторожно и безопасно перевести слушателя на другой берег, в то место, откуда налеки и изгнаны доскаи боль. Но какая-то часть моего сознания противилась этому приглашению, и сам Мервилл наверняка осознавал это. Он ещё раз поговорил со мной о мотивации и в конце концов убедил, что если я хочу успеха процедуры, мне нужно расслабиться и всецело положиться на него. Мои воспоминания о по последующем затем сеансе сводятся исключительно к тому, что было на его протяжении произнесено. Хотя я пребывал в полном сознании и помню всё, что случилось, вплоть до того момента, когда Сомервиль предложил амнезирующее вмешательство, я постепенно утратил представление о том, где нахожусь. Это Весьма причудливое ощущение сродни тому спокойному, уми렇нному состоянию, которое наступает непосредственно перед сном, когда сознание сбрасывает свою тяжесть и начинает неторопливо смывать куда-то вверх. И в то же самое время это было крайне концентрированное, крайне захватывающее переживание, вроде того, что наступает, когда читаешь увлекательную книгу, И ты смотришь увлекательный фильм и забываешь при этом обо всём на свете. Мне вовсе не показалось неприятным с лёгкостью и без страха скользнуть в иной мир, в котором кроме меня имел право на пребывание только Сомервиль. И хотя он достаточно быстро выпал из поля моего зрения, перестав существовать физически, однако ж его голос сопровождал меня повсюду, куда я ни устремлялся. и во всех этих странствиях голос сон мирвеля следовал за мною, а наоборот, был впереди и указывал мне дорогу. Откиньте голову, начал он. Закройте глаза и внимательно слушайте всё, что я вам скажу. Я хочу, чтобы вы воспринимали каждое моё слово. Следите за тем, каким тоном я говорю. Как я выговариваю те или иные слова, сосредоточьтесь на моём голосе, на моём акценте, на всём, что связано с моей манерой говорить. Ни что иное не имеет значения. Сосредоточьтесь на моём голосе. Мне хочется, чтобы вы представили себе, будто мы находимся в библиотеке. Тихие, спокойные помещения, уставленные книгами. уставленные с пола до потолка томами в кожаных переплётах Мы с вами вдвоём стоим у раскрытого окна, смотрим в сад. В конце сада довал видна старая каменная стена, поросшая плющом уже с мхом, а за ней зелёный луг, простирающийся до самого берега. Солнечные лучи играют на воде и отражаются в волнах, то поднимающихся, опускающихся. Нам тепло, нам уютно, нам нравится стоять здесь. Далеко в море маяк. Вы его видите? Покажите мне, пожалуйста, где он рукой покажите. Так, очень хорошо. У нас под окном балкон, и винтовая лестница ведёт прямо с него в сад. А теперь сосредоточьтесь на моём голосе. Нам надо спуститься по этой лестнице вниз. Поворот, и вот мы уже в саду. Мы слышим уже шёпот моря. Ах, как печёт солнышко. В воздухе пахнет чем-то летучим. А вон там, в углу сада, между двух деревьев, висит гамак. Покажите мне рукой, где он. Очень хорошо. А теперь я прошу вас подойти к гамаку и лечь в него. Чувствуете, как он качается, пока вы в него укладываетесь. Качается на тёплом, еле заметном ветерке. Вы совершенно спокойны, вы расслаблены, вы погружаетесь в гамак всё глубже и глубже. Вы спокойны, вы расслаблены. А сейчас вы спите. Голос внезапно стал крайне громк. А затем наступило молчание. Как мне показалось, довольно долго я слышал только скрип петель гамака, раскачивавшегося туда-сюда, да отдалённый шум волн на порядочном расстоянии отсюда, разбивающихся о берег. Позже мой вожатый вернулся и повёл меня прочь из этой бесконечно тихой обители. Мы, объяснил он, пустились в путь вдвоём по дороге открытой Разумеется, мне не придётся никуда идти, если мне самому этого не захочется. И в любой момент, по моему сигналу, мы можем прервать путешествие или отправиться куда-нибудь в другую сторону или повернуть назад и вернуться в сад под окном библиотеки. Для этого мне достаточно произнести одно слово, самое обычное слово, но путь, он предупредил меня, Будет лёгок далеко не всегда и не повсюду. Этот путь поведёт нас под складкам мантии тьмы, закрывающей лик неизведанного, в самые глубины моего подсознания. Нет, нет, бояться тут нечего. Свет истины будет сопровождать нас, и вдвоём мы сумеем найти то, что ищем, а затем уже без боязни возвратимся в своё прибежище в саду. То, что последовало за этим, после выскапарного, но гипнотически весьма эффективным вступлением, шло путём постепенной разрядки эмоционального напряжения, тщательно воссоздав макет в театральном смысле и образность моих видений в той мере, как я ему их описал. Сомервиль начал восстанавливать обстоятельства, в которых видения мне являлись, и постепенно Он возвратил меня к тому субботнему утру, когда я убил собаку. Он провёл меня по тем местам, где меня в первый раз одолела галлюцинация. Он усадил меня за стол к доктору Хартмун и велел решать тест Роршаха. Он разбудил меня ночью во вторник и повёл в угол комнаты на Олмберри-стрит, туда, где стояла ширма, и в каждой из обстановок Он задавал мне вопросы о том, что я видел, что помню, что чувствовал. Но ответы были неизменно обескураживающими. Я ничего не знал. Мы возвратились в сад возле библиотеки, и снова я лежал в гамаке и слушал шум волн. Я ощущал запах жасмина и плюща, и солнце жарко дышало в лицо. Почувствуйте как тепло, которое вы вдыхаете, растекается по всему вашему телу, от ног к животу, к груди, в голову, вы расслабляетесь, вы становитесь раскованы боли и боли раскованы. А когда вы выдыхаете, тепло исходит из ваших рук и проникает в кончики пальцев, в самые кончики Вы чувствуете, как расслабились все мышцы вашей шеи, расслабились и налились тяжестью. Вы расслаблены и спокойны. С головы до пяты вы сейчас совершенно расслаблены. Ваше сознание спокойно. Вы слышите только мой голос, слышите только то, что я говорю. А теперь, Мартин, мы возвращаемся. Мы возвращаемся. И ставни рухнули. Начиная с этого мгновения я ничего не помню. Всё дальнейшее основано на магнитофонной записи. По окончании сеанса Саммервиль передал мне кассету, по его утверждению, полный текст нашей беседы и объяснил, что ему хотелось бы, чтобы я сам всё это ещё раз прослушал. Он не сообщил мне, однако же, что удалил скосяты часть записи. Лишь несколько недель спустя я обнаружил, что запись подверглась его цензуре. И руководствуясь этими соображениями, он заблокировал часть моей памяти во время гипнотического сеанса. Он решил, что я ещё не созрел для того, чтобы в состоянии бодрствования воспринять всё сказанное без купюр, и скорее всего, он был прав. Я воспроизвожу сейчас запись, восстанавливая ранее упущенные в ней места. Это, возможно, нарушает хронологическую последовательность, но зато позволяет понять, как именно Самервиль обходился со мной впоследствии и почему. Мне хочется, чтобы вы представили себе, продолжал голос: число, соответствующее вашему нынешнему возрасту Вам не надо ничего говорить. Но когда представить это число, поднимите руку. Хорошо. Теперь, когда я начну считать в обратном порядке, начиная с 33, вы будете представлять себе каждое произнесённое мною число и будете становиться в соответствии с этим всё моложе. Каждое число будет означать ваш нынешний возраст. 32 31 30 по мере того, как я считаю ваши воспоминания, становится всего лишь отсчёт люми. У вас перед глазами встают картины из прошлого, и на протяжении всего времени ваша память становится всё ясней и ясней. Он начал обратный счёт, делая перерывы секунд по 30 между числами. 22 21 В каждый возраст, который я называю, вы входите по-настоящему и полностью. Вы увидите себя двадцатилетним. Вспомните, каково это. Теперь 19, и всё время вы становитесь всё моложе и моложе. Вы возвращаетесь вотручество, а память ваша становится всё лучше и лучше. По мере того, как мы продвигаемся вглубь времени, я прошу вас поднимите руку, когда мы достигнем возраста, в котором произошло нечто важное. 14, 13, 12, нечто вас потрясло, 11, нечто о чём вы старались забыть, а теперь вспоминаете, 9, Эльф, вспоминаете совершенно чётливо, сколько вам лет, Мартин? Я жду ответа. 9 1/2. Голос звучащий издалека и крайне неуверенно мой собственный. Это голос взрослого мужчины, имитирующего голос ребёнка. Где ты? Дома? У нас дома. Опиши мне, как выглядит этот дом. Он красивый? Чем ты сейчас занимался? Идёт дождь. Я промок. Если мама поймает меня, мне попадёт. Не говорите ей ничего, пожалуйста. Ладно, я никому не скажу. А где ты был? Удил рыбу у Джонсонов. Пошёл дождь, и я побежал домой. А они побежали тоже. Кто это они? Собаки, кто же ещё? Я велел им убираться. Я кричал на них, а они меня не слушали. А где они сейчас? Убежали, все убежали. Мне страшно. Чего тебе страшно? Темно, дождь, всё скребётся, стучит. Ой, дождь. А кроме тебя кто-нибудь есть в доме? Никого, только Мисси. Это дочка Цулай. Цулай нам готовит и моет полы, но Мисси нельзя приходить сюда без неё. А где твои родители? Мама в гостях у миссис Гринлейк, а папа на службе. А братья в школе в Бостоне. Мы туда тоже скоро вернёмся. А тебе этого хочется? Наверное, да. Продвинемся чуть-чуть, Мартин. А чем ты занимаешься сейчас? Ничем. Играю с деревяшкой. Я нашёл её в сарае. А почему ты плачешь, Мартин? Что тебя расстроило? Он всё время воет. Ты имеешь в виду Джефа? Не перестаёт, не перестаёт. Все убежали, а он воет. Он скребётся в дверь, он хочет войти, спрятаться от дождя. А сейчас он убежал? Я его впустил. Но он Ты впустил его в дом? Я впустил его с чёрного хода. Я повёл его в сарай и велел Миссе приглядеть за ним, но она не стала. Она сказала, что ей неохота. Она сказала: "Она на меня пожалуется. Он перепачкал мокрыми лапами весь дом. Он прыгнул на кушетку, но я сам его почистил. Никто не узнает. Я никому не скажу. Мне ты можешь доверять. Со мной всё в порядке. Но где сейчас Джеф? Куда ты убежал? Миссе выгнал его. Яна не, я на нее взбесился. В самом деле, просто взбесился. Вот как. Я позвал Джеффа, а он не прибежал. Я велел ей раздеться. Пауза. Я копал, копала, в яму всё время лилась вода быстрее, чем я копал. Я бросил копать и положил лопату на место в сарай. А зачем ты рыл яму? Чтобы закопать её одежду, чтобы никто её не нашёл. Мартин? А где сейчас Мисси? Не знаю, не там, где я её оставил. Она уползла куда-то в угол за мешки. Она вся дрожала, и глаза у неё были белые-белые. Я не мог на неё смотреть. Я ещё раз ударил её лопатой. Ещё, ещё раз. Тогда она перестала дрожать. На полу появилась лужа крови, и её начали пить муравьи. Я засыпал их землёй, а потом выволок месси на улицу под дождь за ноги. Она тяжёлая, и за ней повсюду кровавый след, но дождь его смыл. Я тащил её в кусты около ограды. Теперь её съест леопард. Пауза. А почему ты её убил, Мартин? Не знаю. Так, как на неё взбесился? Не знаю. Или ты так боялся, что отец узнает о том, что ты пустил в дом собаку и что ты был на ферме. Я не хотел делать этого. Мисси была моим другом. А почему ты так разозлился? Потому что выл Джеф? Не знаю, но я должен был спасти её и Джефа тоже. Мы ведь остались одни, остальные исчезли. Ты хочешь сказать, что испугался, потому что остался один, или это была какая-то игра? Не знаю. Они все умерли. Все люди, все звери, все на свете. Как это? Умерли? Не знаю. Было темно. И потом, мама, мне хотелось к маме. А когда все умерли? Давным-давно. Не знаю, я не хотел. Я не виноват. Не оставляйте меня, пожалуйста. Всё в порядке, Мартин. Тебе нечего бояться. И больше тебе ничего не нужно говорить. Ты совсем замечательно справился. Тебе нечего бояться. Ты в полной безопасности. А сейчас мы вернёмся. Вернёмся в сад, вернёмся в библиотеку. Ты опять лежишь в гамаке. Спокойный, расслабившийся, спокойный, теперь можешь здесь немного отдохнуть. Настала долгая пауза, и магнитофон воспроизвёл только моё глубокое и равномерное дыхание.